Глава 31. Дровосек. Я довольно смотрел в окно и любовался городом. День был пасмурным, люди спешили скрыться от непогоды в зданиях, машины медленно плелись и пытались припарковаться хоть где-то, а я радовался и потирал руки в нетерпении, даже не верится, что скоро будет готов мой первый заказ. Не просто диван, а целый модульный многофункциональный комплекс. Но больше всего меня радовал проект с параметрической мебелью. Она выглядит всегда очень эффектно и не может не привлекать внимание. К тому же, она стильная и какого чёрта? Это кто сели? Я так резко дернулся вперед, чтобы рассмотреть какого-то мужика, что со всех сил ударился лбом о стекло. Потирая ушиб, я наблюдал, как соперник держит мою Элю за ладошку, прижимает ее руку к своей груди и что-то говорит с улыбкой. А она? Нет, чтобы дать отворот поворот. Поцеловала его в щеку. сама, твою дивизию. "Лида, мне кофе и Элю", рявкнул в коммутатор секретарю и присел за стол. Ну, крегласка. Погоди. Я гипнотизировал дверь, постукивая карандашом по столешнице. Кофе остывал, минуты бежали, а Эли все так же не было в моем кабинете. Лида, выселькова ко мне на ледоколе через Антарктиду плывет или на воздушном шаре из Прованса летит? Сколько мне еще ее ждать? Константин Вениаминович, я ее потороплю!» Я жду. А еще ещё Злюси, кажется, ревную. Со мной, значит, на свидание ходить она не захотела, а с каким-то стоп. Я улыбнулся мысли, которая пришла мне на ум. Конечно, у Элли просто слишком много свободного времени. Дверь открылась, но на пороге появилась вовсе не моя несносная работница, а ее беременная подруга. Ниночка, придерживая ладошкой живот, Поприветствовала меня и присела за свой стол. Как вы себя чувствуете? поинтересовался я по привычке. все таки беременная женщина это большая ответственность. Пусть она и не моя, но я все равно не могу не проявить заботу. Срабатывали какие-то инстинкты. А еще я все чаще стал ловить себя на мысли, что дети это не так уж и ужасно. Даже стал подумывать о своих. Мама права. Годы бегут, и становиться отцом в пятьдесят я не хотел. Конечно, не прямо сейчас тоже, но больше разговоры о наследниках меня не злили. Спасибо, хорошо. Улыбка почти не сходила с лица девушки, а еще секретарь действовала на меня умиротворяюще. В ее присутствии я старался не повышать голос и ругать тоже не мог. Нина Может быть, вам все таки уйти в декрет? «Насчет зарплаты не волнуйтесь. Вы ничего не потеряете. Я дам необходимое распоряжение». Ну у меня только 25-я неделя. Я думала до Нового года еще поработать, а потом уже уходить, растерянно ответила девушка. Затем мотнула головой, отчего ее светлые кудри подпрыгнули. К тому же я Эле обещала вам помогать. Алина действительно не очень опытный работник. Не волнуйтесь, Нина, решайте как лучше вам и малышу. Спасибо большое, Константин Вениаминович, но мы останемся. Я тихо вздохнул. Значит, здесь Елину отчитать не удастся. Что же, если работник не идет к начальству, тогда оно идет к нему. Хорошо. Но если ваша ситуация изменится, то дайте мне знать. Я вышел из кабинета и к своему удивлению Лиду на рабочем месте не обнаружил. Секретарь стояла у стеллажа и ела мел, занюхивая его лимоном. Это еще что такое? Константин Вениаминович, девушка подпрыгнула на месте и спрятала руки за спину. Лида, с вами все в порядке? Может, мне вас отпустить к врачу? К врачу? Растерянно захлопала ресницами сотрудница, а затем медленно покачала головой. Вы уверены? Мел и лимон это новомодная диета? Я немного поправилась, вот и приходится. Я устало сжал переносицу и тихо про себя выругался. Дурдом какой-то, а не офис. Одна беременная, другая на диете, третья от меня бегает, а другого сама целует. Кстати, вот где она? Лида, вы чудесно выглядите. Давайте обойдемся без диет, хорошо? По крайней мере, не в моей приемной». Хорошо, этого больше не повторится. Я кивнул и поспешил в кабинет Элины. Он был на этом же этаже, только в другом крыле. Минуты две-три ходьбы. Любопытно, что же помешало девушке преодолеть этот недолгий путь. Стучать я не стал просто распахнул Насте дверь и застыл на пороге. Вас стучаться не учили? возмутилась Элина, прикрывая грудь руками. Элина. Илья оказался не просто галантным поклонником, но и любителем сюрпризов. Сегодня утром возле подъезда он встретил меня с кружкой вкуснейшего латте и нежнейшим круассаном. Я с утра получила просто ударную дозу комплиментов, а затем все хорошее настроение сошло на нет. Алина. Последнее время она на меня коршуном смотрела и игнорировала нашу с девочками компанию. Но не сегодня. Мой пальто и пиджак были расстегнуты, шарф висел на шее, а вот блуза осталась беззащитной, чем и воспользовалась бывшая подруга. На белоснежной ткани Мгновенно расползлось коричневое пятно по груди и вниз. "Ой!" воскликнула Алина. "Какая я неловкая. Хотя тебе ведь и не привыкать?" тихо добавила девушка с довольной улыбкой. Я не поняла, на что она намекает, поэтому просто притянула негодницу за запястье к себе. "Послушай сюда. Я сейчас сделаю вид, что поверила в твою криворукость, но еще один подобный фортель И я полностью оправдаю звание стервы. Ты меня поняла? Поняла, хмыкнула Алина и принялась растирать запястье. Вот и ладненько. С обиженной девушкой я разобралась, «Ну что сделать с блузкой? Запасной у меня в офисе не было. В шкафу валялась сумка с формой для стрип пластики коротенькие шорты и топ. Да уж. Стоило относительно успокоиться и мысленно прикинуть, сколько времени курьер будет везти мне новую кофту, как мой мобильный запел на весь лифт. Далит. Дровосек вызывает к себе. Прекрасно. Буду минут через десять. Ладно, надену топ, застегну пиджак, главное держать спину ровно и не наклоняться. Оттягивая от тела мокрую ткань, я шла к своему кабинету. Счастье было так близко. Элина. Дверь Григориева распахнулась, и на меня чуть ли не вывалился Степан Федорович. Вы видели Ниночку? «Еще нет. Я надеялась, что на этом разговор закончится, но начальник был в ударе. Эля, мне нужна твоя помощь. Мне бы кто помог, к примеру, чистую блузку принес». Простите, Степан Федорович, но мне нужно привести себя в порядок. Всего секунда. Скажите, если я куплю билеты на Бора-Бора, Нина со мной поедет? Я вздохнула, мысленно кляня себя за длинный язык и вмешательство в чужие жизни. Думаю, это зависит исключительно от самой Нины. Вам нужно поговорить с ней? Может, стоит выбрать Париж? Он более романтичен. Думаю, еще многое зависит от самочувствия Нины. Не всем беременным разрешают летать на самолете. Я не сильно компетентна в этом вопросе, но слышала, что такие нагрузки опасны. Спасибо, Эля. Значит, мне нужно идеальное свидание в Москве. Ты мне очень помогла. Григорьев исчез словно его здесь и не было. Решительность начальника пугала. Телефон опять затрезвонил. Далит я. Босс рвет и мечет. Опять тебя звал. Давай быстрее, Эль. Бегу уже. Да что за день? А как хорошо все начиналось. В кабинет я влетела. Быстро скинув верхнюю одежду в шкаф, я принялась искать сумку. Ну где же она? Пропажа нашлась, где я и не думала, между шкафом и стеной, закрытая шторой. Зачем я ее туда засунула? Топ нашелся на самом дне сумки. Я еще раз с сожалением осмотрела свою блузку. Пятно вышло знатное. Если химчистка не поможет, я с Алиной вытрясу компенсацию. Кружевной белый бюстгальтер тоже пал жертвой кофе. Хорошо, что топ спортивный и одноцветный. Не успела я порадоваться, Как двери открылись, и на пороге застыл дровосек. Вас стучаться не учили? прикрывая грудь, поинтересовалась у босса, который нагло улыбался и смотрел на меня. Да что я там не видел? поинтересовался он, шагая вовнутрь и плотно закрывая за собой дверь, а затем еще и защёлкивая ее на замок.